Глава 13. Всю дорогу меня терзает лишь одна мысль. Он решил углубиться в наши отношения, иначе ни за что не позволил бы притащить к себе мои вещи. Насколько я знаю со слов девчонок, мужчины панически боятся впускать в своё хлостяцкое логово женщину. Одно дело привести подружку на ночь, совсем другое поселить её у себя. Пусть и частично, но всё же. Хотя чего это я? Мы же о Максе говорим. Он вообще на других мужчин не похож. Вечером прилетает мой друг, и я хочу его встретить. Сегодня не увидимся. Да, я помню. Халим, кажется. Он самый сын арабского шейха, разумеется, не оставит в чужой стране без присмотра. Но мы с ним очень давно не виделись, так что поеду. Макс улыбается, выруливает на скоростную трассу, вжимая педаль газа в пол. Ничего себе, дружок у него. Я даже не знаю, как они выглядят, шейхи эти. Какие же всё же разные наши миры, словно противоположные полюса. Хорошо. Мне всё равно вечером на смену, поэтому да, по поводу твоей работы. Сегодня же напиши заявление об уходе. Меня не прилечичает мысль, что моя девушка работает по ночам. Моя девушка. Он сказал это, сказал Тут я растерянно замолкаю, смотрю на него непонимающим взглядом. Нет, моя девушка это несомненно прекрасно, но что в таком случае делать мне, бедной студентке из Иванова? У меня нет богатых родителей, которые будут оплачивать мои ежедневные расходы и учёбу. Что, малыш, ты до сих пор мне не веришь? Бросает на меня серьёзный взгляд. Нет, с чего ты взял? Разумеется, верю. Просто эта работа мне нужна, понимаешь? Он вздыхает, будто я утомила его своими глупостями, и, возможно, со стороны всё именно так и выглядит. Маленькая дурочка не понимает, что ей нужно от жизни, а взрослый умный дяденька наставляет её на путь истинный. Только для меня это серьёзно. Я знаю, о чём ты думаешь, но эти сомнения напрасны, Кристина. Ты не останешься без средств к существованию, и если ты не можешь без работы, я найду тебе место получше. А пока пиши заявление. Да я не официально работаю, заявления не потребуется. Замечательно, тогда ночью, чтобы была дома, и я проверю. Я поджимаю губы, но соглашаюсь. В конце концов, на работе Кассира свет клином не сошёлся, да и Максу я верю, хочу верить, потому что по-другому с ним никак. Этот мужчина привык всё держать под своим контролем, а мне, если уж быть откровенной, нравится его властность и забота. Он притормаживает на парковке рядом с универом, берёт меня за шею сзади и привлекает к себе, целует по-своему дерзко, порочно, пошло, так что начинает кружиться голова, но я почти уже научилась справляться с этим безумием. Макс отстраняется, несколько секунд смотрит мне в глаза. Вечером позвоню, будь хорошей девочкой и не шали на парах. Звучит не как издёвка, вовсе нет. Это скорее строгий наказ. Я поняла. Не удержавшись, целую его уже сама. Но Макс мягко отстраняется, гладит меня сухой ладонью по щеке. «Пора, малыш! Дел по горло!» Я открываю дверь и выскакиваю на улицу, даря ему напоследок нежную улыбку. На меня мгновенно обращаются взгляды десятков студентов, а в животе все сжимается от тихой радости. Наверное, именно это чувство и именует порханием бабочек. День проходит в какой-то прострации. Я счастливая и довольная, как нагулявшаяся мартовская кошка. Пока что не хочется думать о том, что эта лёгкая эйфория, рано или поздно пройдёт. Мне хочется жить здесь и сейчас. Хочется любить, хочется этой страсти сумасшедшей. Мне хочется всего и сразу. Даже нытьё Карины не выводит из себя, как бывало раньше. Она опять и снова убивается по своему Тосику, сетоют на нехватку денег и проклинает наш родной Мухосранск, который, по её мнению, тоже виновен в том, что Тосик не сдаёт свою крепость. Я хватаю ворчащую подругу за руку и тащу за собой по магазинам. В третьем по счёту отделе косметики Карина хмурится, недовольно поджимает губы. Откуда у тебя столько бабла? Зарплату что ли выдали? Не а Я больше не работаю. Пришлось звонить сменщице и извиняться, что не выйду за неё. Ну, и за себя, конечно. А пофиг. Мне всё равно там не нравилось. Труд адский, платят копейки. Ничего себе. Это он, да, этот Макс тебе денег дал. Ты бы не торопилась бросать работу. Хреновая, но всё же есть. А папик твой сегодня дал, а завтра может и не дать. Мне кажется, или я улавливаю в голосе подруги неприятные нотки зависти. Останавливаюсь посреди павильона, поворачиваюсь к Карине. Так и есть, она завидует. Кто бы мог подумать. Давай-ка я что проясним. Во-первых, ты мне не мама. Я же не говорю, что тебе делать с твоим тосиком, да? Во-вторых, хреновую работу я смогу найти в любой момент, а такого мужика, как Макс, нет. И в-третьих, знаешь, я думала, ты за меня порадуешься. Хорошее настроение мгновенно сходит на нет, и я отхожу от подруги, чтобы не наговорить ей лишнего. Хватаю первую попавшуюся тушь для ресниц, зачем-то читаю состав, хотя понимаю французский язык примерно так же, как азбуку Морзе. Никак. Карина набрасывается сзади, крепко стискивает меня в объятиях. Ну, чего ты надулась сразу? Я же переживаю за тебя. Ты только представь, как я буду себя чувствовать, если вдруг он тебя обидит. Я ведь его совсем не знаю. Тут уже вырывается нервный смешок. Я откладываю тюбик на полку, снимаю с себя руки заботливой подруги. А как ты чувствовала себя, когда меня под воздействием твоей чудо-таблеточки этот самый незнакомый мужик увозил на своём джипе? Тогда не волновалась? Не думала, что он может обидеть, что он может меня изнасиловать и убить? Карина в защитном жесте скрещивает руки на груди, смотрит куда-то в сторону. Зла памятная, да? Нет, просто у меня очень хорошая память. В подругах мы кэт укорененно разглядывает меня с головы до ног. Да что с тобой случилось? Одно дело перепихнуться с мужиком по пьяни, совсем другое переезжать к нему через 2 дня после знакомства. Ты хоть понимаешь, что это это ненормально. Он может оказаться каким-нибудь бандитом или и того хуже, извращенцем. Я не переезжаю к нему просто покупаю некоторые вещи, чтобы потом по утрам не бегать в общагу. Всего лишь. С каких пор ты стала поборницей морали? На нас уже оглядываются продавцы и другие посетители. Поэтому, не сговариваясь, сбавляем тон и отходим к стене. Знаешь, делай, что хочешь. Увидимся в общаге резко разворачивается и по-детски глупо сбегает, а я ещё долго смотрю ей вслед, совершенно не понимая, с чего вдруг Карина решила учить меня жизни, да ещё и в таком тоне. Это, пожалуй, впервые, когда мозги управляют не я ей, а она мне. Может, я и правда слишком заигралась? Но сообщение от Макса тут же отметает прочь все сомнения, и я с улыбкой читаю несколько раз одну единственную строчку. Как дела? Ty uje doma